Глава 32. 1 ноября 2014 года. Лукин дожидался Трошина у тяжёлой подвальной двери выхода в третий корпус. Тот поднимался по лестнице, тяжело дыша. Пот валил с него градом. Кажется, за эти несколько часов директор постарел лет на 10. Однако держался молодцом, и по его виду нельзя было точно сказать, сколько ещё он продержится. Поравнявшись с начальником лаборатории, директор прислушался. Снаружи не доносилось ни звука. "Открываем?" Алукин едва заметно улыбнулся. "Да." Трошин быстро набрал довольно длинный код. Щёлкнул замок, дверь беззвучно открылась. "Третий корпус, выход на пожарную лестницу. На дверях знаки биологической опасности. Везде стерильно, чисто." Под потолком мерцают камеры видеонаблюдения. Золотов, если, конечно, найдёт адреса этих камер в сети, должен сейчас их увидеть. Это не страшно, но может иметь непредвиденные последствия. Как только Лукин окажется у компьютера, доступ к камерам из кабинета директора будет закрыт. Что Золотов сможет сделать? Трудно сказать. Скорее всего, в ближайшие несколько часов ничего, а потом будет поздно. Трошин поднялся на площадку, огляделся. Лицо его было красным, как у рака, глаза слезились. Надо было Виски с собой взять. Чувствую, зараза меня одолевает, хотя отделал прививку. У Одинцова есть новые таблетки. Утверждает, что за пару часов убивают вирус. Только где же его сегодня найти? Виски есть в моём кабинете. усмихнулся Лукин. Хоть я и не пью, но для вас всегда найдётся, учитывая, какой вы у нас редкий гость. Ладно тебе, Илья. Сам понимаешь, дел полно у всех. Ты и сам отлично справляешься. Как думаешь, подпишут нам сегодня итоги? Лукин нажал на ручку двери. Я в этом не сомневаюсь. Результаты уже готовы. Подтвердите их из лаборатории. Электронный ключ у меня есть, сканер отпечатков тоже. Всё можно сделать из моего кабинета. Сегодня же вакцина отправится на завод. Мы уложились в срок, Леонид Маркович. Поздравляю. Никакие идиоты в штатском нам уже не страшны. И неважно, что они задумали. Они вышли на лестничную клетку. Как тут тихо у вас, сказал Трошин, положив руку на перила. Суббота, везде тихо. Над чёрной металлической дверью второго этажа висела табличка: Лаборатория диагностики. Компьютерная томография. Чуть ниже обязательный жёлтый знак биологической опасности и надпись буквами поменьше: Просьба выключить мобильные устройства. На полу у двери валялась спортивная зимняя перчатка. Лукин быстро поднял её, зачем-то понюхал. Он остановился у двери, дёрнул за ручку. Закрыто. Пожав плечами, он повертел перчатку в руках, глянул вверх в пролёт, затем положил её на перила. Наверное, кто-то обронил вчера, сказал он, медленно ступая, чтобы не шуметь, они поднялись на третий этаж. Каждый шорох вызывал у Трошина нервный тик. После того, что он увидел на экране монитора, стало ясно: люди, затеявшие это, кем бы они ни являлись, способны с любого содрать кожу живьём. Они ни перед чем не остановятся. Трошин всё больше склонялся к версии о террористах. Лукин набрал код, дверь лаборатории открылась. Внутри не оказалось ни одного человек, полная тишина, нарушаемая лишь жужжанием электрического шкафа справа. А где все? недоумённо спросил Трошин, озираясь. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Где все люди? Лукин огляделся. Вы забыли, сказал он. Они в актовом зале на первом этаже. А больше тут никого нет. Трошин нервно оглянулся. Медленно, шаг за шагом, они обошли все палаты, заглядывая в каждую, осмотрели саму лабораторию, зону отдыха, туалеты и душевые, атлетический зал и подсобные помещения. Пусто, сказал Лукин. Я заблокирую двери, и мы будем в безопасности. Трошин кивнул. Ему стало гораздо легче. Он прекрасно знал, что проникнуть в заблокированную лабораторию и вообще на этаж невозможно без спецсредств, без приличного количества взрывчатки. Слава богу, подумал он, что я пошёл с Лукиным. Рано или поздно штадские хватится своего, а когда обнаружат труп в кабинете Золотова. Он поёжился, представив участь своего зама. Несчастные бедолаги, поплатившиеся жизнями в актовом зале, видимо, отказались сообщать террористам какие-то детали, касающиеся хода эксперимента. Если же захватНИ организовал Золотов, сдал их Фармапрому, вошёл в сговор с начальником службы безопасности Газаевым, он крупно ошибся. Наверняка из лаборатории можно наладить связь и вызвать подмогу, а повесить ФСБ и полицию. Через полчаса, максимум час, учитывая погоду, вся территория будет отцеплена двойным кольцом. Из Москвы вышлют вертолёты, дополнительные группы экспертов из спецназа для усиления безопасности. Статус института как объекта повышенной террористической опасности предполагал усиленное реагирование. Стоит нажать на кнопку, сделать один звонок, И спустя четверть часа здесь начнется светопредставление. Двигаясь вдоль стенки, они дошли до кабинета Лукина. Дверь его кабинета оказалась не заперта, что немного удивило Трошина. Внутри было пусто. Прямо перед большим монитором на пустом столе без единой бумажки лежал мобильный телефон, экраном вверх. Словно бы его хозяин оставил его, отлучившись буквально на минуту. Ну вот чёрт, я и забыл, что оставил его тут. Лукин подскочил к столу и схватил трубку. "Куда звонить, шеф?" Трошин медленно опустился в кожаное кресло напротив стола. Он тяжело дышал, напряжение прошедших часов слишком сильно отразилось на нём. Леонид Маркович, результаты готовы", сказал Лукин. "Последние тесты были загружены вчера, сегодня готовы расчёты и отчёты". Он провёл пальцем по экрану. У нас получилось. Стопроцентное попадание, не считай, конечно, погрешности с учётом численности группы, но этого достаточно. Можем отправлять. Как отправлять? Интернет же не работает, сказал Трошин, глядя в окно, за которым бешено валась снежная буря, будто кто-то огромный снаружи набирал целые пригоршни белого песка и кидал их в окно. Чёрт, совсем забыл. Лукин задумался. Так, через мой мобильник. Что-то я торможу. Он открыл ящик стола, порылся в нём, достал кабель и подсоединил мобильник к компьютеру. Так, теперь нужно устройство электронной подписи и идентификации. Но покачал головой Трошин. Нужна комиссия, которая утвердит результаты, только потом я могу их загрузить. У нас нет комиссии, только я и вы. Можно попробовать вернуться к вам в кабинет или попросить Золотова прийти сюда. Это не пойдёт. По дороге нас могут убить, сказал Трошин. Вы же сами видели, что они вытворяют. Сейчас важнее отправить положительные результаты в производство. В противном случае, боюсь, можем не успеть, если начнётся штурм. И он посмотрел на экран. Связь почти на нуле. Вероятно, ветром повредила вышку. Скорее всего, ничего не выйдет. Давайте попробуем, быстро сказал Трошин. Медлить нельзя, вы правы. Если помочь не успеть, он снова взглянул в окно, то мы обязаны отправить данные на производство. Ничего важнее сейчас нет и быть не может. Ему почему-то вспомнилась девочка, оказавшаяся в коме. А части по вине института, Лукин кивнул. Он перенёс устройство электронной подписи на стол возле которого размяк в кресле Трошин. Вы не забыли, как это делается? Глаза должны быть открыты. Эта штука сканирует ваше лицо и определит, что вы живы здоровы и в полном, так сказать, рассудке. Потом распишитесь на планшете, и только тогда данные поступят на сервер заказчика. Мы, конечно, слегка нарушим установленный регламент, но, думаю, в условиях чрезвычайной ситуации это единственный верный вариант. Трошкин кивнул. Он достал платок из кармана, вытер пот со лба, промокнул красное лицо. "Как жарко у вас", сказал он. "Разве так должно быть?" Лукин пожал плечами. Потом ремонтники разберутся. Уже были жалобы на систему автоматического регулирования температуры и влажности. Кстати, её заказывал Золотов. В каждой бочке затычка, сказал Трошин. Ладно, давай, начали. Он замер. Невидимый луч сосканировал лицо. Раздался оптимистический писк. Лампочка на панели прибора загорелась зелёным светом. Ну вот, всё нормально. Теперь подпись. Вот здесь. Лукин указал на тёмную полоску планшета. Трошин размашисто расписался, затем положил электронную ручку, откинувшись в кресле. Всё, мы это сделали. Гора упала с его плеч. Даже если это происки конкурентов, захват террористов или нашествие инопланетян, они опоздали. Вся документация А главное, новая формула вакцины ушла в производство. Буквально через несколько минут мощная фармацевтическая машина запустит невидимые шестерни, а в понедельник начнётся массовый выпуск на трёх новейших заводах, способных обеспечить вакциной всю страну. Ты обещал кое-что, напомнил он Лукину и тут же вспомнил, что нужно позвонить. Тот странно улыбнулся. Голова Лукина дёрнулась, будто у него был нервный тик. Наверное, тоже перенервничал, подумал Трошин. Надо бы ему выписать хорошую премию и подумать о повышении. Доверия к Золотову больше нет. Кому, как не самому способному работнику, который буквально вытащил институт из задницы, можно доверить руководство? Сомнений нет. Только Лукин, только он. Если вакцина показала отличный результат, давайте не будем ждать, сказал Лукин. Тем более в городе вот-вот начнётся эпидемия. Он достал из шкафа поднос из нержавеющей стали, две подписанных склянки и пару одноразовых шприцов. Не успел Трошин опомниться, как Лукин наполнил шприц мутной жидкостью из пузырька собственной фамилии, затем ввёл себе в предплечье. Ну вот, — услышал он сдавленный голос заведующего лабораторией. «Теперь я защищен новейшей вакциной. Ваша очередь, Леонид Маркович». Трошин хотел возразить, что он уже вакцинирован, но потом подумал, «Какого черта не последовать примеру подчиненного? Тем более тот прав. Эпидемия на подходе. Новости одна другой хуже. А он в свои 63 года входит в группу риска». тех, кто может заболеть в первую очередь. Лукин протянул заправленный шприц. "Давай ты", сказал Трошин. "Я уже не такой гибкий и зоркий. Колоть самому себе. Сейчас прозреете", сказал Лукин и всадил ему шприц в руку. Снег перестал сыпаться в окно мелкой крупой и застыл как в стоп-кадре. С лица Лукина спал злая маска. Перед трошенным стоял человек, которого он никогда не знал. Трошин даже усомнился, что это вообще был человек. Запоздалая мысль, что некоторые знаки, некоторые фразы и моменты из их общения, жесты, любопытство в подвале, постоянные расспросы, попытка спихнуть вину и подставить Золотова, даже это чёртово подёргивание головы должны были насторожить его. Но увы, невнимательность, боязнь запороть дорогостоящий и очень выгодный заказ и страх за собственную жизнь сделали его слепым. А ведь Афган когда-то приучил его обращать внимание на самые мельчайшие знаки и следы моджахедов. А вроде голы детской куклы без рук на входе в ущелье. Поздно, слишком поздно ты прозрел. Тело онемело. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. На стене напротив он увидел институтский календарь и сегодняшнюю дату, обведённую жирным красным маркером. Мы могли бы заразить вас и раньше, как сделали это со всеми, но тогда бы вы не прошли фейсконтроль на этой чёртовой железяке. Я пытался её взломать, но тщетно. Слишком хитроумная защита. Нужно было расписаться и загрузить результаты испытаний. Побочный эффект заражения. Небольшой тремор во всём теле. В подтверждение его слов голова Лукина снова дёрнулась. Не слишком мешает, но расписаться нормально точно не получится, и система не примет такую подпись. Я пробовал. Лукин говорил медленно, с растоновкой. Сейчас вся тест-группа рассаживается по автобусам и выезжает в город. Я еду с ними. Здесь нам делать больше нечего. Насчёт Золотова не беспокойтесь, он уже мёртв. А вот что делать с вами? Лукин посмотрел на часы, висящие на стене. Учитывая, что вы не прошли полный курс вакцинации, как все, вирус получит контроль над вами через 2 часа, через 2, а может и позже. Но мы не можем ждать, и взять с собой вас тоже нельзя. Мало ли что по дороге случится. Убивать вас нет смысла. После обращения вы вольётесь в наши ряды. Лукин достал из шкафа скотч. Я просто примотаю вас к креслу. Может, кто-то и освободит, если найдёт. А нет? Так нет. Что поделаешь? А с другой стороны, если вы вдруг понадобитесь, я буду знать, где вас искать. Идёт Трошин хотел ответить, но не мог. Язык онемел. Тело жгло изнутри. Он горел тысячами, миллионами костров. Каждая клетка, каждый нерв сигнализировали о неполладках в организме. Снизу от ног поднималась чёрная покалывающая вата. Так он ощущал странное, бежизненное онемение, похожее на действие заморозки во время удаления зуба. Она засасывала, поглощала тело. Он чувствовал это, и ужас, панический, жестокий ужас сверлил его мозг, заставляя лёгкие толчками выталкивать воздух и вновь вдыхать с клёкотом и свистом. Не сопротивляйтесь, посоветовал Лукин. Половину из сегодняшнего дня вы забудете, собственно, как и вчерашнего. Из вашей жизни останется только кусок, пара часов, может быть. Я вкатил вам пятикратную дозу, так что не гарантирую приятных ощущений. Зато исчезнут все волнения, вы станете частью гигантского организма, который хочет только одного расти. У вас будет только одно желание и стремление. Поверьте, это восхитительно, непередаваемо, как будто заново родился, только не в своём привычном теле, а везде и одновременно. Глаза Лукина лихорадочно блестели. "Ты сумасшедший!" хриплым голосом выдавил из себя Трошин. Боль в ногах прошла, и это страшило его больше всего. Он перестал ощущать собственное тело, а значит, вероятность того, что ему удастся спастись, таяла с каждой минутой. Неизвестно, что вколол ему Лукин И еще хуже он ощущал себя от того, что поверил ему, даже проникся и совершил ужасную, страшную, непростительную ошибку, если не преступление. Как теперь быть? Он бессильно скрижетал зубами. В ближайшие пару часов еще можно все отменить, пока «Формула» и «Техпроцесс» не ушли в производство, но потом, потом конвейер не остановить. Что же ты наделал, прошептал Трошин. С его посиневшие губы стекла слюна, окрашенная алым. Чтобы сохранить самообладание, не поддаться медленно надвигающемуся омертвению, он начал прокусывать губы, впервые в жизни радуясь боли. Лукин перекладывал из лабораторного холодильника в спортивную сумку блоки-пузырьков. Они мелодично позвякивали. Вы ни в чём не виноваты, сказал он, заметив взгляд Трошина, полный ненависти. Я уже давно занимаюсь этим, с тех пор, как обнаружил. Впрочем, это не важно. Не буду углубляться в науку. Знаете, оказывается, вирусы могут быть в симбиозе с высшими формами жизни. Благодаря им у нас есть шанс на вечную жизнь. Разве это не мечта? Разве это не выход за пределы совершенства человека? ограниченного и жалкого существа, подверженного болезням и смерти. Вирус убьёт тебя, просепел Трошин. Алукин повёл бровями. Его болезненное лицо дёргалось, но он словно этого не замечал. А вот и нет. Как раз в этом и была загвоздка, что там действительно слишком агрессивен. Он заражает организм и убивает его. С тех пор, как я поступил в мединститут, эта задача сводила меня с ума. Но случилось чудо. Воистину ищущий да обрящет. 2 1/2 года назад у меня появилась надежда. Я специально инфицировал ту девочку. Помните, в детском саду. Только не смотрите на меня так, словно я прямой потомок Менгеле. Хотя как учёный он мне импонирует. Я заменился в тот день. Пришлось подделать кое-какие документы, потому что я должен был сделать это лично. Тогда в полиции меня опросили, но дело даже не стали заводить. Это и понятно. Другие дети получили нормальную вакцину, а эта девочка ты мерзкий больной ублюдок, выдвил тросён. Как? Как можно было? Он попытался встать, но у него не получилось даже шевельнуться, только мышцы на шее напряглась, да так и застыла, исказив судорогае лицо. Это необычная девочка. Настолько необычная, что пришлось пойти на риск. Её папаша когда-то в детстве получил электротравму, несовместимую с жизнью. Я тогда был студентом медицинского и запомнил этот случай навсегда. Ничего на первый взгляд особенного, только вот кровь. У него очень редкая группа, вторая отрицательная, и когда нам потребовалось переливание, оказалось, что в банке такой нет. Но за пару дней до того я брал кровь на анализ у какого-то бездомного. Оказалось, впрочем, этому никто не поверил, а меня чуть не выгнали из института, что у бомжа кровь без резус-фактора. Уникальная кровь. Таких людей всего несколько десятков в мире, и, наверное, один или два в России. Старик согласился помочь, но откинул копыта прямо во время переливания. Тогда я, конечно, понятия не имел, как это важно. Но со временем, когда стал проводить эксперименты с вирусами, потом специально устроился к вам в институт, чтобы иметь под рукой самые свежие штаммы. Я вспомнил про тот случай. Этот парень работал журналистом на местном портале и несколько раз под видом передвижного пункта вакцинации брал кровь и колол ему вирусы. Его ничего не брало. Он был не подвержен заражению, словно заколдован, представляете? К сожалению, я не мог наблюдать его круглосуточно, чтобы разобраться в защитной реакции и ее механизме. А потом я вспомнил, что у него есть дочь, а девочку пришлось заразить. Хотя я и не предполагал, что реакция будет именно такой. Разумеется, папаша рискнул своим здоровьем, чтобы ей помочь. — Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Схатина. Рот и язык уже не повиновались трошину. Знаю, знаю, но это всё ради науки, ничего личного. По правде говоря, я не предполагал, что будет такая реакция организма. Он сразу же моментально отверг вирус. Я приуныл, такой исход меня не устраивал. Но оказалось, что это только первые впечатления. Я постоянно колол себе Я ослабленные штаммы и вакцины и настоящие вирусы живые, поэтому мое состояние было вечно болезненным, и мне крайне трудно было это скрывать. Я свободно навещал девочку под видом поиска причин комы, и в один прекрасный день я услышал. Трошин склонил голову. Кажется, он начинал тоже кое-что слышать. Нечёткие, смутные словно зудящий шум сломанного радиоприемника, далекие голоса. Они говорили все разом, различить что-либо было невозможно. «У-у-у, профессор, кажется, вы начинаете понимать, о чем я говорю», — заметил Лукин его реакцию. Трошин прохрепел что-то нечленораздельное, розоватая пена пошла у него изо рта. Где-то внизу едва слышно сквозь завывание ветра ударили раздвижные двери микроавтобусов. Кажется, мне пора. Локин запихнул остатки склянок в сумку, сверху побросал одноразовые шприцы. Ну вот, весь запас, что успел сделать. На город должно хватить, а дальше, благодаря вам, само пойдёт. Одной формулы, как вы понимаете, недостаточно. «Вакцина и вирус вступают в сложное взаимодействие, в результате которого рождается новый, совершенный организм. Мы слышим мысли друг друга, как если бы являлись частью одного целого. Вы себе не представляете, какое грандиозное открытие я сделал. Двадцать три года ежедневных неудач, и вот, свершилось. А вы...» Он ткнул профессора пальцем в грудь. Вы всё это время продвигали только своего любимчика, золотова. Всё ему, все лавры. Как же, а мне? Он чуть ли не закричал, и его голос сорвался в хрип. А мне? Мне вы подарили вот это. Лукин выставил перед его налившимися кровью глазами серебристые часы марки Командирские. Уже иду, ждите, сказал он кому-то в сторону. Потом повернул изменившееся до неузнаваемости лицо к Трошину. Вам миллионы, а мне бессонные ночи. Вам рестораны, шикарные квартиры, дачи, любовницы. Правда, тут я не завидую. Могли бы и получше найти, чем эта старая карга. Всё, всё вам. Трошин селился что-то сказать, искривлённый судорогой рот пытался сложить букву, но язык не слушался. Голова стала трястись точь-в-точь точь, как у того. Он попытался вспомнить утро, которое только что было как на ладони. Встревоженная жена провожает его на срочный вызов с работы. Он обещает не задерживаться на работе ЧП. Один человек из группы тестирования новой вакцины исчезает прямо из своей палаты, обойдя все пропускные пункты. В кабинете его встречает странный человек в штатском. представившийся капитаном ФСБ Гавриловым или Галиловым. Потом он забирает у них, то есть у него, Трошина, Золотова и Лукина, все мобильные приборы и оставляет под охраной. Позже выясняется, что его секретарь, его милая Вера Ильинична, мертва. Вероятно, она пыталась что-то предпринять, но не успела. Оказывается, что Золотов не совсем друг, и через камеры видеонаблюдения они наблюдают ужасающие кадры из актового зала третьего корпуса. Что там случилось и почему, остаётся неясно. Он с Лукиным, который, получается, был всё это время главным зачинщиком, пробирается по подвальным ходам к третьему корпусу в лабораторию, где должен находиться телефон Он подписывает электронным ключом и отправляет результаты тестирования вакцины на сервер компании-производителя. Призрачные картины минувших суток проносятся перед взором Трошина словно записи на тонкой рисовой бумаге, которую в следующее мгновение разорвёт бушующий снежный шквал. Он с ужасом наблюдает, как невесомые клочки его памяти уносит чёрным зловонным ручьём из запах сквозь тонкий аромат туалетной воды с мускусным слегка пряным вкусом он ощущает неудержимый запах гнили разложения тлена и смерти мне надо идти профессор сказал Лукин застёгивая сумку кстати хотите прикол Золотов на самом деле организовал захват института. И, разумеется, я об этом знал. Он остался в вашем кабинете в надежде, что ребята из Фармапрома, которые должны были тихо взять лабораторию с результатами тестов, придут ему на помощь. Лукин засмеялся отрывистым, лающим смехом. Так что вы были правы. Он мудак. Зато теперь нас неожиданно стало больше. Ребята из Фармапрома едут с нами в город, а после выдвинутся непосредственно на завод концерна. Им есть чем удивить руководство. Ладно, не смею больше задерживать вас. Надеюсь, скоро увидимся. С этими словами он вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Стук его шагов замолк через пару минут, и вскоре трошин услышал автомобильный сигнал. Снова хлопнула дверь, затем двигатели взревели, и когда ему удалось приподнять голову и посмотреть в окно, шум автобусов уже слился с воем стихии. В здании стало невыносимо тихо, словно его только что построили или наоборот, готовили к сносу. Угрюмая, мрачная, тревожная тишина. Голоса в голове пропали, сменившись жуткой болью в затылке. Как, каким образом эти существа, или кем они являются на самом деле, общаются между собой? Что им нужно? Чего они добиваются? Странно, но волнение ушло вместе с последним обрывком памяти. Он сначала растерялся, потому что помнил только, что успел отправить результаты. Какие результаты? Кому? Зачем? И вообще, что он здесь делает? Сердце застучало быстрее, потому что где-то в подсознании проскочила не мысль, скорее отголосок из медицинского прошлого. Инсульт. У меня инсульт. Он рассчитывал запаниковать, но и паника не пришла. Ей попросту не на чем было расти. Не было твёрдого основания в виде знания. Трошин забыл, что такое инсульт. Мысли ворочались медленно, будто их погрузили в застывшую янтарную смолу, словно того комара из доисторического прошлого. «Кто я?» «Я?» «Леонид Маркович Трошин». «Профессор». «Доктор Био». «Нет, геолог». «Да нет же». «Матем...» «Впрочем, неважно». «Наук». «Мне шестьдесят три года, и я женат». Елена? Нет, вроде бы жена. Холодная искра пронзила его мозг. Елена? Инна? Вика? Или дети? Что вообще происходит? Почему он в таком странном виде? Да ещё в кабинете заведующего лабораторией Лукина. Трошин посмотрел на гигантский график тестирования. На стене он занимал почти 3 м в ширину и представлял собой доску с таблицей, каждая ячейка которой была новым днём. Мелкий убористый почерк в каждой ячейке, кроме последней, под номером 60. Где Лукин? Где все? Почему нет людей? Трошин глянул на свои брюки и с ужасом обнаружил, что обмочился. Тёмное пятно расплылось в районе ширинки. Но он ничего не чувствовал, ни теплоты, ни противного жжения, как в детстве, когда не успеваешь добежать до кустов. Просто пятно. Память очертила в сознании круг диаметром в пару часов. Всё остальное находилось вне доступа его разума. Вполне возможно, что вирус мог воспользоваться его воспоминаниями в своих целях. Он лениво размышлял, что будет, когда полностью утратит над собой контроль и власть. На что это будет похоже? Страх постепенно рассеялся, сменившись почти полным безразличием. Вирус, если можно так выразиться, был неплохим психологом, отрезая память у своих жертв. Без памяти человек становился роботом, марионеткой с своеобразным экзоскелетом для странной врождённой формы жизни. Внезапно наверху, прямо у него над головой что-то упало. С грохотом и проклятиями в кабинете МРТ отреагировал мозг вяло и почти безразлично. Почти. Там кто-то есть. Господи. Вторая его половина ещё живая и разумная затрепыхалась. Появилась надежда на что? На что он мог надеяться, если смертельный вирус почти завершил своё превращение? Он это ощущал, потому как тело Хоть и постаревше, но всё ещё достаточно атлетичная, реагировала на укол. Восемь раз в месяц он ходил в тренажёрный зал, чтобы Вера Ильинична не нашла себе кого помоложе. Леонид Маркович силой крутанул головой. Хрустнули позвонки, в глазах стрельнула молнией. Наверное, это должна быть боль, но боли он не чувствовал. Сидя в кресле, он ощущал себя размазнёй. Не мог ни пошевелиться, ни открыть рот, ни даже прошипеть какое-нибудь ругательство. Бессильная злоба на себя, на свою недальновидность, куриную слепоту в конце концов душила его из-под воль. Если бы он мог зареветь, заорать, коридоры опустевшего неи сейчас бы сотряслись от душераздирающего вопля, полного отчаяния и презрения к самому себе. Ему ведь перед выходом на пенсию обещали благодарность и награду от правительства, намекали, что он может рассчитывать на тёплое местечко в попечительском совете Минздрава. Всё это он помнил, потому что каждую секунду думал об этом. А сейчас он даже шевельнуться не может. Но как? Как он прошляпил тестирование? Почему ни разу не зашёл и не поинтересовался у группы, как всё проходит? То ли от злости, то ли от того, что действие вакцины стало ослабевать, островки памяти, безвольные и бесконечно чужие, проплывали мимо него, вынуждаясь крежетать зубами. По потолку раздался отчетливый стук каблуков. Он вдруг вспомнил, как они проходили мимо закрытых дверей второго этажа, и Лукин поднял зимнюю перчатку. «А что если... Что если кто-то умудрился там спрятаться?» Он напрягся. На деревянном столе перед ним стоял прибор электронные подписи и сканирование радужки. От него тянулся провод к розетке. Трошин думал недолго. Больше ничего не оставалось, никакой надежды. Или он что-то сделает, или чёрная тля, бездушная, прожорливая, ненасытная проглотит его тело и разум, превратив в послушную марионетку, чучело под управлением смертоносного вируса. Едва оторвавшись от взмокшей спинки кресла, Он потянулся. Он принялся раскачиваться туловищем. Туда-сюда, туда-сюда. Руки висели вдоль туловища, совершенно неподвижные и нечувствительные, как две иссохшиеся плети. Амплитуда росла, из рта его вырывались глухие, воющие звуки, вряд ли тёмная его половина так он о ней думал. Та, что под контролем вируса, понимала, что он задумал. Всё живое стремится к выживанию и размножению. вирусы к росту и предполагать, что организм по собственной воле решит вдруг умереть, у той половины резона никакого не имелось. Раскачавшись, он изловчился, поймал момент наибольшего отклонения от оси равновесия и, собравшись, сделал последний волевой рывок вперёд на стол. Мимо пронеслась плоскость пола. Его тело неуклюже распласталось на деревянном журнальном столике. Он сильно ударился носом о твёрдую поверхность и, кажется, сломал его. Перед глазами расплывалась тёмная лужа крови. Он пошевелил ртом. И да. Под нижней губой, несмотря на почти полную потерю чувствительности, прощупывался бугорок. Пров. Он попал. Ему удалось это сделать. Пожалуй, впервые за последние годы он почувствовал что-то вроде удовлетворения. Больно не будет, подумал он, то ли убеждая себя, то ли отвлекая от неминуемого. Замороженной губой он нащупал бугорок и стал его раскатывать, одновременно пытаясь высунуть язык и подхватить. Благо у языка чувствительность была чуть выше. Через 5 минут безрезультатных попыток, когда вся спина взмокла, а стол под его ртом стал скользким от смешавшейся слюны и крови, ему это удалось. Не веря в удачу, он застыл, сомкнув зубы, словно лошадь у дела. «Ну что?» — подумал он. «Посмотрим, чья возьмет». И он принялся разгрызать провод, с силой смыкая непослушные челюсти, растирая поливинилхлорид меж крошащихся зубов. Никакой боли он не чувствовал. Легкое давление до да твердой крошки. Остатки передних зубов. которые ломались с противным хрустом. Да где же? Где же? Неужели даже это не поможет? Тёмная половина слишком поздно поняла, а может быть, услышать течение мыслей. Тело его рванулось назад в кресло, как будто какой-то гигант схватил его за ворот костюма, тряхнув изо всех сил. Руки метнулись к голове, вцепились в провод, пальцы побелели. Он видел это собственными, выпученными глазами, пытаясь вырвать провод изо рта. И тут-то его тряхнуло. Вероятно, для этих тварей ток смертелен. Подумал он отстраненно и даже злорадно. Прежде чем нечеловеческой силой крик, полной боли и ужаса вырвался из его рта. Тело выгнулось дугой, позвоночник хрустнул, едва не разломившись пополам. Но в следующую секунду его скрутило в обратном направлении. Руки вывернулись. Одна зацепилась за стол и с треском вывихнулась в плече. Лицо поплыло. Кожа начала гореть, плавиться. Подсохшая кровь из носа запотерелась. Он бился в агонии: "Улыбаюсь. Так тебе, скотина. Так тебе, мразь. Ты у меня узнаешь, кто такой, Лёня Трошин". Военврач 2-й десантно-штурмовой роты Десантно-штурмового батальона 70-й мотострелковой бригады из-под Кандагара Не успела, да? Это твои проблемы Думала, все пройдет гладко, как с остальными подопытными кроликами Нет, как говорила моя покойная бабушка Не начудишь, не прославишься Его как будто кто-то бил в поддых, выбивая все внутренности, а заодно и мозги. Со стола слетели приборы. Один отскочил в стену, разлетевшись на десяток осколков. Второй, тот, что сканировал радужку, упал под стол. Трошина подбросила вверх. На лету он прогнулся, выдохнутая рука стукнулась о стену. Провод выскочил из розетки. Падая, он каким-то образом ухватился за холодильник и потянул его за собой. он рухнул на пол, едва успев откатиться в сторону, когда рядом с оглушительным грохотом упал лабораторный холодильник, защемив ему кисть здоровой руки. И тут пришла боль. Сотни её лезвий одновременно полоснули по лицу, по телу, рукам и ногам. Мозг оцепенел от ужаса, тёмное покрывало, скрывавшее истину, исчезло, только пятнышки тут и там. И где ты ещё? Говорили, что оно только что было тут, но растаяло, не выдержав в пытке, обнажив самые болезненные нервы. И тут впору бы заплакать. Глядя на него, даже опытный реаниматолог покачал бы головой. Но Трошин смеялся, полудиким, лающим смехом, смешанным с клёкотом и бульканьем в глубине лёгких. Вывихнутая левая болталась рядом, придавленная правая не могла пошевелиться. Лицо, вернее, то, что от него осталось, представляло собой жжёный бифштекс с кровью. Но он смеялся. Смеялся до тех пор, пока дверь в кабинет не приоткрылась медленно, аккуратно. Краем глаза он видел, что кто-то пытается зайти. И если это один из сообщников Лукина или Золотова, или заражённый участник группы тестирования, то ему, пожалуй, конец. А кто еще это может быть? Сам Золотов мертв. В этом сомневаться не приходилось. Вера Ильинична мертва. Он сам видел. Ренат, начальник службы безопасности, на чужой стороне. Кто-то со смены из охраны проходной. Они в этот корпус не заходят. Им запрещено появляться здесь под страхом увольнения. Вернулся Лукин. Он не слышал звуков автобусов. Да и зачем ему возвращаться? Он достиг своей цели. Дело за малым распространить эту дрянь как можно шире, чихнуть на всю страну, а лучше на весь мир. Будьте здоровы. Трошин закрыл глаза. Какая разница, кто за ним пришёл? Важно лишь то, что несмотря ни на что, он победил. Он сделал то, на что Лукин явно не рассчитывал. Нащупал брешь в обороне, слабое место безукоризненной биологической машины. Единственное, о чём он сожалел, что не мог отменить машину производства. Трошин увидел себя маленьким мальчиком в деревне, у тихой заводи, бесшумно скользящей речки. Стоя на мостках, он забрасывает удочку из бамбука далеко-далеко, а -далеко. в воздухе тетевой звенит тонкая леска. Поплавок плюхается на воду, ложится на бок, а потом лениво нехотя поднимается. Лёня берёт удочку одной рукой, готовясь к быстрой поклёвке. Вечером изголодавшаяся рыба берёт задорно, нагло. Он напрягается, готовясь подсечь. Всё его внимание на красном кончике пера. Его тянет течением, относят к зелёным зарослям рдеста, щучей травы. Зрение на пределе. Вот-вот будет поклёвка, а там гляди и окунь, или даже щука, чем чёрт не шутит. Круги на тёмной воде гипнотизируют. Увлекают в бездонный омут. Он ищет поплавок, но не может найти. Пытается выбрать леску, но не получается. Что-то огромное и чужое затаилось на глубине. Оно тянет его к себе, неумолимо, в полной тишине.